Глава 123. Предначертанная. От лица Фрица. По сигналу Хинаты, Фриц переместился к краю класса, чтобы защитить детей. Он посмотрел на территорию школы из окна, находившегося на четвертом этаже здания, и представил путь побега. Для него приказ Хинаты был неоспорим, он не посмел бы его нарушить. Прогнозы Хинаты всегда были безошибочны, кроме как в прошлой войне покорении владыки демонов. Можно только сказать, что в тот раз противник был слишком силен, Поэтому бежать с детьми согласно приказу будет правильно. Фриц понимал, что выбраться с детьми и информации важнее всего, а сам он вместе с детьми просто будет мешать Хинате. Но всё равно выполнять приказ без рассуждений нехорошо, так что Фрицу стало неуютно. Точнее, интуиция навела его на эту мысль. Значит, побег Фрица вместе с детьми должен удастся. От лица Хинаты Хината оценила обстановку, взглянув с неба посредством пространственного восприятия. У окна Фрицы четверо детей. Их она должна защитить, недопустимо, чтобы они пострадали в бою. Героиня спокойно прошла от двери в коридор к креслу перед Юки. Способности героини равны или превосходят её собственные. История о герое, пленившем дракона Буревельдера, его она видела, когда атаковала Темпост, была широко известна. Могу ли я победить этого дракона? По расчётам Хинаты, её шансы победить дракона Буревельдера были невелики. Шанса на победу нет, но если подумать, то героиня только очнулась от сна, длившегося несколько десятилетий, и могла ещё не вернуться в нормальное состояние. Да и раз ею управляет Юки, возможно, героиня не сможет использовать свои способности в полной мере. «Может, получится её сдержать», – так заключила Хината. Хината тут же вложила меч в ножны и приняла позу для Иаи. Затем нанесла удар перед собой, не двигаясь с места, полагаясь на огромную скорость выхватывания меча. «Удар острых ус!» Вспышка AI скрыла меч. Несметные духовные сущности слились воедино на нем и превратились в бесчисленные клинки, выпущенные в атаке, сковывающие душу. Духовная сущность, превратившаяся в бесчисленные клинки, произвела тот же эффект, что и талисман. Эта техника связывала астральное тело, в котором и содержалась душа. Одна из тайных атак Хинаты, позволяющая остановить перемещение противника в момент появления ударной волны от скорости по тадзюцу. Катана входила в комплект духовного вооружения, созданного за счет сгущения энергии духа. Ее режущая кромка снова испустила мерцающее сияние. Враг не может предугадать тактики, применившего это действие, потому что при этом взаимозаменяется талисман и носитель для превращения духовной сущности. В товарищеском бою между мастерами это могло принести большое преимущество. Но... Ничего себе! Его голос прозвучал насмешливо, но ответ был спокойным. Юки отбил ударную волну ножом, который держал в руке. Он назывался Змеиный меч. Уникальное оружие легендарного класса. Он гибкий, и хотя его можно использовать как нож, он может удлиняться наподобие кнута. Особое свойство позволяет ему менять форму как угодно. Но мало того, что как оружие легендарного класса он обладает своими качествами, он ещё может поглощать фиксированное количество урона. Пока это количество не достигнуто, нож может обнулять все получаемые атаки. Однако после этого его нельзя использовать неделю, пока он не обновится. На этот раз Юки применил эту способность ножа, пока сидел. Нож успешно поглотил все ударные волны. А, я не могу двинуться. Ничего не поделаешь, доверяю бой тебе. Хотя сама ударная волна была обнулена, один из клинков пронзил тень Юки и сработал сдерживающий эффект. Однако на лице Юки не было паники. Обездвиженный он сидел в кресле и велел героине сразиться с Хинатой. Честно говоря, его поведение было неестественным. Хината была уверена, что ничего не пропустила, наблюдая за ним с самого начала. Напротив неё стояла героиня. Она выполнила защиту трансцендентальными навыками Мечника, перехватив все клинки, хотя наверняка видела атаку Хинато в первый раз. Прекрасное лицо героини не изменило выражения, На нём не было написано ни нетерпения, ни презрения. «Понятно, но я буду убивать, ничего?» Героиня приняла приказ Юки с безразличным видом. Стоя перед Хинатой, она задала вопрос, будто дело уже решённое. «Ничего, видимо Хината не станет нашей подчинённой. Ничего не поделаешь, верно?» «Я поняла. Тогда я хотя бы убью её, не принося мучений». В голосе отсутствовали эмоции. Ответ был как будто заготовлен заранее. Героиня наполнила Хинате безжалостную машину для убийства. В ней не было даже безжалостности, она просто выполняла приказы. Кукла. Хината смотрела на неё и думала. Она тоже побеждала врагов без каких-либо эмоций. Ей казалось, что её прежняя я напоминала героиню перед ней. Хината подняла катану, направив острие в глаза героине, и приготовилась к бою. Она взмолилась, что Фриц и остальные за её спиной смогут быстро уйти. Когда Юки появился какое-то время назад, она ощутила, что вокруг школы был поднят барьер. Наверное, он должен был мешать телепортации, но когда они выберутся из школы, то смогут бежать посредством магии переноса. В худшем случае, если они доберутся до церкви Святого по соседству, можно будет перенести штаб, воспользовавшись телепортационной конструкцией. Даже если школа окружена барьером, выбравшись из неё, они смогут спастись. Поэтому Хинати хотелось, чтобы они действовали быстро. Однако шанса на это не было. Фридз и остальные не заметили, что Кагари, то есть Казарим, привела своих людей и ожидает с ними на территории школы. Народу немного, потому что ещё раннее утро. Хотя ученикам пора идти в школу, их спальни расположены отдельно и вокруг довольно пустынно. Даже если бы Фридз заметил собравшийся отряд, они всё равно могли с ним расправиться. То есть путь побега через двор был перекрыт. Фридз не заметил врагов, но не решался довериться интуиции и действовать. Прошло всего несколько секунд. В итоге все умозаключения были сделаны меньше, чем за минуту. Хината сконцентрировала всё внимание на героине. Не стоит тревожить Фрица и других. Она должна сейчас устранить стоящего перед ней врага и выиграть время. Хината скрестила мечи с героиней, не обращая внимания на Юки, который поднял шум, всё ещё будучи обездвиженным в кресле. Природные таланты и усилия. Хината гордилась своей способностью, почти достигшей уровня гения. До боя с Римуру она была непобедима. Её навыки относятся не только к бою мечом, но и к магии. Клинок ветра! Магия была активирована без произнесения заклинания, и клинки ветра ударили героиню со всех сторон. Катана Хината приближалась к героине. Та проигнорировала клинки ветра и заблокировала катану противницы своей. Бесчисленные клинки ветра пронзили тело героини, но все рассыпались на частички света и превратились в магическую силу. Атака была полностью заблокирована благодаря уникальному навыку героини «Абсолютная защита». Хината применяла магию без счёта, но всё блокировалось абсолютной защитой и не приносило плодов. Удары мечом Хинаты также полностью отражались героиней, будто она предвидела их. И что хуже всего, катана Хинаты была разбита на куски одним взмахом катана героини. Это уже третий раз. Отличаются ли их мечи, или дело в разнице в навыках? Героиня легко разбила катану Хинаты. Клинок её возникнет вновь после этого, но сейчас Хината явно в невыгодном положении. Судя по тому, что она слышала о других о способностях героини, ничто не должно указывать, что будет применён уникальный навык абсолютное разрубание. Всё же Хината не запаниковала. Героине лучшая мечница, чем она, магия тоже не работает. И всё-таки Хината не сдавалась. Она всё проделает аккуратно, будет ждать возможности. Её прорастающее яйцо героини вкупе с её собственными талантами усиливает её дух. А главное, что у неё есть кого защищать, и место, куда она должна вернуться. Скорость движения меча Хинаты понемногу возрастала. Её концентрация усилилась, и на скорлупе возникла трещина. Хината стремится к наивысшей форме существования, называемой героиней. «Я не проиграю! Пусть даже мне противостоит неуязвимая героиня! Я одержу победу над тобой и превзойду тебя! Получай плавящий удар!» Хината вызвала героиню потягаться со своей самой быстрой, самой мощной техникой. Это не жалкие уловки. От возбуждения до сих пор не ощущалось, как сильно колоть сердце. Обменявшись ударами мечей с героиней, она ощутила, как растёт её сила. Этот одиночный удар Хината нанесла со всей силой. Её скорлупа разбилась. От лица Фрица. Фриц не мог поверить своим глазам. Могучая Хината, властвующая Хината. Для Фрица она была любимым символом справедливости. Хотя её и победил Владыка Демона Фримуру, но Фриц знал, что с тех пор Хината выросла и стала сильнее. Её враг, героиня, превосходящая Хинату силой, начинает подстраиваться к скорости её меча. Теперь Фриц уже не мог уследить за их движениями. Но «Ну это ведь Хината сама!» – подумал он, а затем произошло следующее. «Плавящий удар!» Атака Хинаты поразила героиню. Дальше. Героиня не может проиграть, знаешь ли. Она ведь героиня. Возмутительные существа эти героини. Фриз расслышал мурлыкающий голос Юки. Голос, как у мудреца, который достиг просветления, но всего лишь сообщил простую истину. Очень жаль. Как я и думал, Хината не может победить меня. Интересно, будь на её месте Римурусан, было бы иначе? Юки сказал это, будто говоря о чём-то далёком, будто Фрица не было здесь. Фриц не понял. Он увидел перед собой упавшую Хинату. Она плевала кровью после того, как её сердце пронзила котанагероиня. Фриц не мог поверить глазам. <связывая> Фриц не сознавал, что это кричит он сам. Однако реальность не изменилась. Ей не было до него дела. Фриц не сразу осознал, что произошло. От лица Хинаты. Безнадёжная реальность обрушилась на Хинату, убеждённую в победе. Особое движение, исполненное Хинатой, совпало с движением героини. Их техники были равного уровня, но скорость и мощь героини были выше. Плавящий удар. Героиня парировала технику Хинаты точно такой же. И хотя она начала выполнять своё движение уже после Хинаты, её меч догнал меч Хинаты и сломал его. Высвободившаяся энергия разрезала даже измерения. Техника, активированная уникальным навыком героини Абсолютное Разрубание, превзошла силу и навык Хинаты во всех отношениях. Героиня без колебаний пронзила сердце Хинаты одним ударом возвращенной катаны. Это конец? Нет. Ещё нет. Я ещё должна кое-что сделать! Сердце героя не так-то легко сломить. Хината не сдалась и пыталась подняться. Однако... Всё идёт как предначертано. Она попыталась использовать мандю сферх восстановления, но не смогла. Ей показалось, она слышит чей-то голос, голос плачущей девочки. А, я ещё могу сражаться, хотя бы дети и Фриц могут спастись. Да, всё в порядке. Эти дети могут спастись без потерь. Правда? Какое облегчение. Почему-то Хинати стало легче от этих беспочвенных слов. Она плюнула кровью и упала, где была. Фриц видел всё. Он отказывался в это верить. А -а -а -а -а! Фриц ринулся к Хинати и обнял её вопя. Тело её быстро холодело. Хината заметила, что её сознание угасает, а чувства парализованы. Но она ощущала тепло Фрица. Ну вот, меня не спасти поняла она. Фриц, это приказ. Атака героини вызвала разрыв пространства. Теперь можно использовать магию переноса. Сейчас же уходите!» Она отчаянно пыталась сохранить почти исчезнувшее сознание и выговорила это всё на одном дыхании. Хинати не спастись. Но дети и Фритц могут бежать. Кто это был? Хотя она могла ослышаться, но сказанные слова походили на правду. Но это приказ, Фриц. Я не хочу погибнуть напрасно. Ладно. Дети смотрели на их разговор. Кеня. О, -о, О, плавящий удар! Ослепительный свет возник в его руке и принял форму меча. И меч нанёс удар. Кеня использовал технику Хинаты, увидев, как она её выполняет. Глаза ослепила вспышка меча. Хотя героиня заблокировала его своей катаной, меч смог разрубить несколько её волосков, и они закружились в воздухе. В тот же момент Элис проделала своё движение. Их слаженность была совершенной, поскольку они находились в телепатическом контакте. Все оказались пойманы магической конструкцией управления пространством, которую изобрела Элис. Даже Хината в объятиях Фрица, получившая удар от героини. Всё это произошло за один миг. Когда свет магической конструкции управления пространством, созданный Элис, померк, в классе осталось только двое. Юки и безымянная героиня. На полу ещё не высохло красное ложа крови, явное доказательство тому, что произошедшее здесь было реальностью. «Ах, я поднял столько флагов, и всё же они смогли сбежать?» Героиня не ответила на мурлыканье Юки. Её лицо не помрачнело, будто ничего не произошло. «Даже если так, всё по плану? Тогда вернёмся, раз мы здесь закончили!» Юки не выказывал явного беспокойства, не было заметной сожаления о неудаче. Когда Юки велел возвращаться к Агаре и её подчинённым, ожидавшим во дворе школы, он возвратился в штаб Ассоциации Свободы, как ни в чём не бывало. Героиня без имени посмотрела на разрыв в пространстве, который тут же затянулся. Свет воли коснулся её глаз без радужек. Аура, которую она излучала, стала исчезать и возвращаться, как будто выражение лица другого человека. «Значит, началось…» Никто не услышал этих тихих непонятных слов. Героиня развернулась и последовала за Юки. Из ее шагов исчезла неуверенность, и прежнее сходство с куклой пропало. Осталась только лужа крови, неспособная говорить. Она услышала обращенный к ней голос. Хината пробудила своё гаснущее сознание и прислушалась. «Пожалуйста, не умирай, Хината сама!» Голос такой печальный. «Мне жаль, Николас и Фритц. Я ничего не вижу, я заключила только по присутствию, могла ошибаться. Прожила ли ты свою жизнь в полной мере?» «Нет, у меня ещё осталось кое-что не сделанное». Даже хоть я и нашла место, куда смогла вернуться после больших неприятностей, понимаешь? Ты сожалеешь об этом? Нет, не сожалею. Если бы сожалела, это бы обидело людей, которыми я пожертвовала. Ты ещё хочешь жить? Интересно, как? Я не хочу умирать, пожалуй, но это кажется невозможно. Моё сердце поражено, а магия не работает. Николас и Фриц Она видела искорбящих святых рыцарей, обожающих ее. Однако Хината уже не могла ничего сделать. Если подумать, ее предупреждал ее сенсей, Шидзусан. Сделала ли она ошибку, отправившись спасать детей? Нет, это было правильно. Я гордо выпятила грудь и смогла это сказать. Все-таки все это случилось только потому, что враг превзошел ее силы, хоть она и была осторожна. Мое тело перестало пульсировать. Жизненная активность на этом прекратилась. Мозговые волны также прекратились. Теперь мое тело – труп. Поэтому не поможет даже оживляющая магия Николаса. Оживление невозможно. Оживляющая она только по названию – это несовершенная магия. Однако Хината была удовлетворена тем, что смогла услышать голоса в конце. Нет, она должна быть удовлетворена этим, подумалось ей. У неё осталось незавершённое дело, она хотела находить людей в беде и помогать им своими глазами, но был кто-то, кто унаследовал волю. Она была благословлена, потому что не погибла, совершив ошибку или пока её мыслями управляли. Хотелось бы ей хотя бы снова увидеть Сэнсэя напоследок. Прямо перед тем, как воля души Хинаты погасла и исчезла... Мне жаль, всё произошло как предначертано. Твоя душе будет тепло внутри меня. Со временем яйцо героя, которым обладает твоя душа, непременно раскроется. Кто ты? Я Хлоя. Хлоя? Пятый ребёнок? Да. Из-за пропущения героини люди, которые могли меня узнать, исчезли. Ты сольёшься со мной и вскоре станешь истиной героиней. Здесь родилась героиня без имени. Всё существует предустановленной гармонии, как и твоё поражение и твоя смерть. Это как-то раздражает. Это неизбежно. Я поняла, что это было, и чтобы получить твою душу, прыгнула в прошлое. А будущие вещи тоже предначертаны? Нет, неизвестно, до какой степени всё предрешено. Я знаю только текущий момент, когда пробуждается истинная героиня. Не больше. Когда я летела в прошлое, героиня, чьё существование перекрывало другое, исчезла и была освобождена от всех ограничений. То есть, даже хотя это сущность слитых воедино тебя и меня, её можно считать другим человеком. В таком случае отправишься со мной? Нет, я даже хочу, чтобы ты отправилась со мной. Я поняла. Можно отказаться, но на самом деле нельзя. Сердце героини не так-то просто сломить. Отказаться было невозможно для характера Хинаты. Это означало бы, что все возможности исчезнут. Главное, она сможет снова помогать шизу и всем остальным. Хотя это и могло быть невозможно. Даже просчитав вероятность при помощи уникального навыка математик, она понимала, что это маловероятно. «Но я могу только молиться. Потому что умереть значит статься и применить свою жизнь для пользы каждого». Хината приняла приглашение. «Спасибо». Тихо прошептала она девочке, Хлое. Души Хината и Хлои слились воедино и преодолели барьер времени. Они отправились в далёкое прошлое. Так началось бесконечное странствие девочки, называемой Хлоей Хината. Николас убедился о смерти Хината и взвыл. Сколько бы раз он не применял воскрешение, результата не было. Николас отчаянно продолжал произносить заклинания, крепко обнимая её холодное остывшее тело, чтобы согреть. Незамеченный Фриц схватил его за руки, но он вырвался. Будешь мне мешать, убью, подумал он. Николас и Фриц прервали слова. Пожалуйста, остановитесь, Николаса. Хината сама уже мертва. Леонард, возглавивший святых рыцарей, спокойно это заявил. Но Николас был не в силах принять жестокую реальность. Что? Это невозможно. Это же Хината! «Хината сама не может умереть!» Скричал Николас. Никто не ответил. Слова Николаса прозвучали в тишине. Николас и сам это понимал, просто не хотел признавать. В этом магическом мире, в этом месте он молился Богу о чуде. В этот день была подтверждена смерть бывшей главы святых рыцарей Хинаты Сагагучи. Это положило начало дальнейшим событиям. Смерть Хенаты ознаменовала пришествие бурных времён для этого мира.